«Глава третья. Послушают. Витя?» — раздался на том конце веселый голос. «Привет! Беспокой Денис Сидоренко. Узнал?» Степан все это время смотрел на меня удивленными глазами. Любопытно ему было так, что он только что в рот мне не заглядывал. Даже беззвучно спросил. «Кто?» «Как же мне не узнать начальника разрешительной системы города Армавира?» — сказал я с улыбкой. Степаныч от этого только задумчиво посмотрел на меня и, сложив руки на груди, прислонился к дверному косяку кухни. Вышла и Марина. С удивлением направила на взгляд своих по-детски больших глаз на меня. Казалось, она чего-то ждала, явно подумав, что разговор касается дедушки. Догадавшись о ее мыслях, я покачал ей головой. «Нет, мол». Тем не менее, она не ушла, обхватив локотки, осталась стоять в проходе. Твои документы готовы. Есть там какие-то проволочки с регистрацией предприятия, поэтому забрать их сможешь послезавтра. Я передам бумаги в Совет депутатов. Получите их втроем, как и сдавали. Спасибо, Денис Евгеньевич. Это тебе спасибо, Витя. Ты же меня от смерти, считай, спас. Начал Сидоренко по серьезнейшим голосам. Следак мне один знакомый рассказал, что Михалыч СИЗО раскололся, выдал все свои планы. Они хотели меня тоже укокошить в день свадьбы. «Если б не ты, лежать не сейчас в сырой земле!» «Хорошо, что все хорошо закончилось», — ответил я. «Ты теперь, Витя, можешь ко мне обращаться по любому вопросу из моей области. Лицензии сотрудникам надо будет или еще что, ни в чем я тебе не откажу. Спасибо еще раз. Ну, раз так, то будем работать с вами и дальше», — покивал я. «Да, и еще кое-что. Я там тебе приготовил небольшой презент лично от меня». Времена сейчас непростые, да и ты в непростом замесе оказался. Начальник разрешительной системы совсем посмурнел на том конце провода. Сложные времена требуют особого подхода. — О, спасибо, — задумчиво ответил я. — А что за презент? — А вот посмотришь. Только его забрать нужно будет отдельно. Сможешь? Не затруднить тебе? Где забрать? — спросил я. — Записывай адрес. Мимо не пройдешь, если еще не ошибешься. По словам Сидоренко, забрать документы нам лучше было послезавтра. Лицензии подготовили, а вот документы под предприятие хоть и зарегистрировали, но все еще не вернули в совет. Нужно было сообщить Фиме и Жене тогда уже всем вместе забрать эти бумажки. Тут встал новый вопрос о том, что нужно было искать помещение для обороны. И это было как раз кстати, потому что я хотел наведаться в Гесте и спросить, чего они молчат и не звонят. Поэтому на следующее утро, оставив Степановича в няньках у Марины, я засобирался в центр. «Возьми меня с собой, можно?» — просилась Марина, которой явно было не очень комфортно оставаться в чужой квартире, где она еще и суток не провела. «Нельзя. Я же сказал, что тебя, возможно, ищут. Надо залечь. В ближайшие три-четыре дня тебе не стоит даже из квартиры выходить. Ну, Но... Ну что я буду тут делать?» — возразила Марина. «Можно я хотя бы посижу в машине, а? Только посижу и все. — Нет, нельзя. Да и я собрался идти пешком. На пятерке я не поеду, а на посад у меня нет даже доверенности. Первый же гаишник будет наш. На лишние проблемы сейчас лучше не нарываться, так что ты остаешься дома. — Ну, Витя, ты обещала, — напомнил я. Марина застыла, широко распахнув глаза, потом все же опустила взгляд. — Ничего, Марин, — запахтел Степаныч, — что-нибудь придумаем. Ты книжки читаешь? — Читаю. Немного обиженно ответила она. «Ну вот, хорошо. У меня тут библиотека большая, советская еще. Классика там, да и фантастика имеется, приключения разные. Еще отец я собирать начал, а я вот доканчиваю. Я там даже любовные романы видал. Читаешь любовные романы?» «Да не очень. Ну, тогда выберешь себе что-нибудь оттуда, что понравится. Ну и почитаешь, пока Витя не вернется. Если, конечно, тебе хочется». Ведь Степаныч посмотрел уже на меня. «Ты только не задерживайся. У меня вечером дела. За город уезжаю с мужиками. Там одному местному помощь нужна. У него хозяйство свое — куры, ути, трактор. В общем, фермерство небольшое. На него бандюки наседают. Обещали сегодня к нему заявиться. Надо помочь. Выждать, когда приедут. Так что я, может, на всю ночь». «Понял. Буду к этому времени. Главное, вернись утром, чтобы за обороной съездили». «Да я, видать, и не лягу сегодня», — сказал он. «И еще», — надев ботинки, обернулся их к старику. «А? Береги себя, Степаныч». Утро было прохладным и серым, хотя подходило уже десять часов, скромный армавирский поток машин не стихал. Народ торопился на работу, по делам, жил, в общем, жизнь. Я бы даже сказал, торопился жить, учитывая, как гоняли некоторые отчаянные водители, не видя правил дорожного движения». До центра я привычным делом добрался на автобусе. Выйдя на розы люксембург пошел вдоль протянувшихся единым массивом домов, еще старинной дореволюционной постройки. Тут, не доходя центрального парка, я завернул направо, пошел к офису Гестии. Достигнув его, я нахмурился. Окно, смотрящее с фасада здания, было вынесено. Оно просто отсутствовало, оставив только голый оконный проем. Черная копоть вымазала старинную кладку дома. Кажется, это было то самое окно, что выходило наружу из кабинета риэлторов. Торопливо пройдя дальше, я не нашел на тяжелой двери знакомую табличку с названием организации. На миг мне показалось, что дверь заперта. Когда я дернул большую деревянную в железных петлях ручку, дверь поддалась. Я вошел внутрь, и мне в нос тут же ударил резкий неприятный запах гари, царивший тут. На первый взгляд... Все было нормально, все кроме запаха. Тем не менее, дверь в левое крыло, где сидела Гести, вынесли. Сняли с петель и прорубленные, видимо, топорами, она стояла теперь справа у стены. Дальше за ней начиналось уже неладное. Весь коридор был черным от копоти. Я медленно прошел дальше. Мусор, кусочки штукатурки, деревянные щепки. Все это неприятно захрустело под ногами. Стало ясно, тут случился пожар. Дверь в Гествию вовсе была сожрана пламенем до углей, приемная внутри почернела, а стена, разделявшая кабинет с приемной, лишилась штукатурки, оголив кирпичную кладку. Деревянный выкрашенный красным пол сняли, обнажив глубокое, усланное, притоптанное глиной подполье. — Сука! — протянул я. — Видать, не согласился все-таки. Риэлтор так и не принял предложение братков, как я ему советовал. Ну, а те, оказавшись совершенно отмороженными, подпалили его кабинет. Хорошо, хоть все здание осталось в целости. Пожарная служба сработала на совесть. Тогда я подумал о том, осталась ли жива та несчастная семья. Если да, где они сейчас? Некоторое время я постоял в прихожем коридоре у лестницы. Прислушался. Стало ясно, что это крыло пустовало, и после пожара тут мало кто остался. Тогда я вышел и решил пройти дальше, поспрашивать у кого-нибудь о том, что же тут случилось. Наверняка народ, оставшийся в соседнем, пристроенном к этому доме, знает что-нибудь о пожаре. Первым делом на глаза мне попалась небольшая конторка. На вывеске над точно такой же, как у Гести, дверью, большими буквами было написано «Ремонт обуви, ключи». «Ну чё он там? Долго еще? «Не знаю. Пойди да спроси. Как надо, по Берему. Эти ж сидят». Ключи телки надо подбросить назад, пока она не доперла. Совершенно не стесняясь, у дверей мастерской курили два парня лет по восемнадцать-девятнадцать. Оба одетые в спортивное, внешне друг от друга они отличались, пожалуй, только шапками. Тот, что ближе ко мне, носил черный петушок, развернув его рожками к ушам. Другой же и вовсе смешно надел черную простую шапку колпаком, освободив от топыренные уши. Ушастый вздохнул, глянул куда-то в парк, сплюнул себе под кеды. «А Марганец молодец!» Свистнул ключ, что девка даже не поняла, не стесняясь посторонних ушей, сказал он. «Главное быстро вернуть!» Хмуро напомнил второй. «Все это время я шел к ним, чуть-чуть замедлив шаг. Когда приблизился на несколько метров, парни обратили на меня внимание. Оба уперли тяжелые взгляды, подходящие больше зверью, чем людям, в меня». «Проходим, парнише, не задерживаемся», — сказал друг пацанчик в петушке, когда увидел, что я направляюсь к ключам. Второй же заулыбался, сунув кулаки в карманы штанов с лампасом и смешно натянул штанины изнутри, демонстрируя волосатые лодыжки. «Зянь-то — хохотнул он. Кажется, эти были настолько оборзевшие, что ничего не боялись. Петушок даже встал у меня на пути, преградив дорогу. «Ча непонятного? Гуляй!» Петушок был высоким, выше меня, но худощавым и напрочь лишенным чувства самосохранения. Обычно так случается с молодыми пацанами, когда у них за спиной большая сила, ОПГ, скажем. Ну, или им кажется, что эта сила большая. «С дороги!» — холодным тоном сказал я. «Мне надо внутрь». «Я ж тебе сказал, пацанчик занято!» — заключился второй, которого я назвал про себя шапкой. Пацанщика у себя в штанах увидишь», — ответил я. «Опачки! Смелый нашелся!» — разулыбался петушок и соскочил вниз с невысокой ступеньки, поднимающий вход над тротуаром. Он набычился, подступил близко, второй приблизился, но держался за его спиной. Я недолго думал, и когда петушок стал напирать, а его лицо оказалось достаточно близко, резко ударил его лбом в нос. Щелкнуло, петушок сел на задницу. Щелкнуло снова, когда он приземлился к копчиком прямо на ступеньку. Сидя, он выгнал спину от боли, зажал руками обильно коротачивший нос. «Ты чё? Оху**ил?» Вдруг попёр на меня второй. Он тут же достал из кармана и щелкнул дешёвый, но жуткой на вид выкидухой. Нож заблестел в его руках. Я отступил на шаг, расстегнул куртку, откинул полу, демонстрируя рукоять пистолета, сидящего во внутреннем кармане. «Тихо-тихо!» — тут же понял руки шапка. «Кажется, непонятки получились». «Нож на землю!» — приказал я. Шапка бросил руки духу и кинулся бежать. Недолго думая, за ним по-стариковски поковылял и петушок. «А русый!» — крикнул он на ходу. «Да в жопу русова! отозвался Шапка. Проводив их тяжелым взглядом, я вошел в мастерскую. Тут же на пороге встретился лицом к лицу с пацаном, которого ждали те двое. Как они и сказали, этот оказался русом. Он испугался и округлил глаза от неожиданности. Я тут же схватил его за грудки и припёр к стенке. Удивлённый ключник, сидевший у станка, на своем рабочем месте даже привстал. Русый полез в карман, видать, за ножом, но я быстро показал ему пистолет. «Из кармана все долой», — сказал я. Тот застыл, словно окоченевшая мышь перед котом, медленно достал и бросил на землю складной ножик. «Я сказал, все, ключи тоже». Теперь в его глазах отразилось настоящее изумление. Парень достал вторую руку, и пара ключей звякнула деревянный пол. «Где хозяйка ключа?» — спросил я. «Что? Какая хозяйка? Это мои ключи. Не бреши!» Я слышал, о чем говорили твои дружки. «На улицу можешь не пялить, они свалили, как только получили от меня пощам». «Да я не вру! Мои ключи!» Я глянул вниз на ключи. На оригинале красовался смешной брелок «Мишка». Прозрачный мешутка, наполненный чем-то вязким, хранил в себе красное сердечко. — Воно как! — ухмыльнулся я. — бабские фенички носишь. И как тебя твои же не зачморили за такое? Он не ответил, удивленно лупая глазами. Слушал Ашок. Я заглянул ему в зенки с самым жутким взглядом, который только смог изобразить. — Я сейчас тебя заведу за дом, во дворик, и там шлепну. Хочешь? — Да я ничего не сделал, дядь! Пробормотал он дрожащими губами. «Чьи ключи?» — повторил я, достав пистолет. Когда я взвел курок, парень испуганно уставился на пистолет Макарова. Гопник изглотнул, поджал побелевшие губы. Девки одной, она сейчас в парке у фонтана сидит. С нашим одним, с Марганцем. А, то есть с Мишей, Мишей Семерикиным». Вон стащил у нее ключи. «Да». «Зачем?» — парень зажмурился, отвернулся, прижавшись затылком к стене. «Дядь, не убивай, а?» пробормотал он. «Зачем?» с нажимом сказал я. «Она из богатенькой семьи, буржуй какие-то. Марганец с ней замутил и ключи выкрал. А мы хотели сделать себе копию и вернуть их, пока она не хватилась. А когда дом никого не будет, обнести хату». Эти слова он быстро протараторил, глотая некоторые буквы. «Зря вы на них полезли, они под нами. Повезло тебе, что я тебя нашел, не братаны мои. Это хлопнули бы вас всех и даже не поморщились». «Но если узнаю, что кто-то из ваших к девчонке лезет, постреляю, как перепелок, понял?» Гопник торопливо покивал, и я отпустил его. Тот тут же пустился на наутек. «Комбинаторы сраные!» Проворчал я ему вслед и спрятал пистолет. Опустившись, подобрал оба ключа и его ножик. «У меня уже есть крыша!» — проговорил испуганный ключник. «Успокойтесь, я не бандит», — сказал я, приблизившись. Потом осмотрел ключи взял новый со свежими, только что сделанными пропилами в болванке. «А по вам и не скажешь», — не поверил мастер. «Понимаю, но я ничего вам не сделаю. Вот». Я положил ключ на стол ключнику, второй сунул себе в карман. «Уничтожьте копию», — сказал я. Мастер, глядя на меня испуганными глазами, взял ключ и сломал его в тисках. «Да успокойтесь вы. Я ничего плохого вам не сделаю, говорю же. Спросить только хочу». Подостывший ключник скромно сел на свое место. «Они хоть вам заплатили?» буркнул он. — «Не буркнуло. «наехали втроем, и все. Куда тут было деваться?» Я покивал. «Скажите, а не знаете, тут была контора риэлторов, что с ней стало?» «Знаю. А чего ж не знать?» Внимательно глядя на меня, сказал мастер. «Сгорело несколько дней тому. Слава богу, пожар быстро потушили». — Поговаривают к риэлторам тем, пришли серьезные ребята, сказали, будут крышевать. Ну, а риэлторы отказались, вот тебе результат. — Да, — кивнул я. — А не знаете, живы они сами? Что с риэлторами? — Да жить-то живы. Ночью пожар случился, и у них там было пусто. Я слышал, бросили им в окно бутылку с бензином, вот все и вспыхнуло, — ответил уже расслабившийся ключник. — А сами риэлторы куда делись, не знаете? — Да не, не, не знаю пожал он плечами. Но явно их месте с ихним риэлторством этим завязал бы и никуда больше не лез от греха подальше. «Ладно», — направился я к выходу. «Спасибо вам за информацию». «Да че уж». «Вам спасибо, что прогнали этих мелких гов...» После ключника я отправился к парку. Нашел сладкую парочку довольно быстро. Девочка лет 15 интеллигентного вида, одетая в пальтишко и красненький беретик, Сидела на лавочке и ела мороженое, смеялась. Рядом с ней что-то весело рассказывал пацанчик в модной цветастой олимпийки и кепки сеточки. Да, жених, видать, приоделся на свидание. Я решительно подошел к ним. Парень тут же изменился в лице, увидев, как я приближаюсь. Помрачнела и девчонка. «Ну, привет, Марганец!» «Ты кто, мужик?» — грозно спросил он. Я молча достал ключ из кармана и показал девочке. Теперь на ее беленьком личике отразился страх. Девчушка стала хлопать себя по карманам, залезла в них, а потом изумленно посмотрела на меня. «Нету?» — спросил я. «А вот это он спер. Спер и отдал своим дружкам, которых я только что разогнал неподалеку, у контора Клюсника». «Миша, что это значит?» — глянула на него девушка. пацан будь дурак тут же дал стрикача, но не успел убежать. Я схватил его за шиворот, потом за грудки развернул к себе. «Они под нашей крышей», — сказал я злобно, — «троните, найдем, и всех на собственных штанах повесим, понял?» Парень торопливо закивал, а потом я отпихнул его, и тот тут же умчался, сверкая подошвами. «На вот возьми», — отдал я девочке ключик с прозрачным брелоком Мишкой. «Миша», — сказала она, глядя вслед пацанчику. «Так иногда бывает, когда гуляешь с хулиганами», — сказал я. «Зачем это он? Что он хотел?» — Обчистить вашу квартиру хотел, вместе со своими дружками. — Не может быть, — сжимая ключи, словно они были золотые, сказала девочка. — Я просто не верю. Ну как же, они же были хорошие. Я вздохнул. — Иди лучше домой. И не гуляй больше с ними, расскажи все отцу. А, — А вы кто? — Да так, мимо проходил. В общем, не переживай, вряд ли эта шпана снова к тебе сунется. Я их хорошенько припугнул. — Ну ладно, пока, девочка. Оставив девчонку на лавочке в небольшом шоке, я осмотрелся, а потом решил спросить у первого прохожего, не знает ли он поблизости каких-нибудь риэлторов. Он не знал, не знал и следующий. «Простите», — услышал я за спиной голос той самой девочки. «Ну, чего ты?» — обернулся я.